Назначался час свидания. Вне себя от счастья кардинал закутался в широкий плащ, надел мушкетерскую шляпу с широкими полями и отправился в лес. Подождав минут пять, он увидал в конце аллеи двух женщин. Они быстро направлялись к нему. С сильно бьющимся сердцем он опустился на колени и зашептал слова благодарности и любви, Одна из женщин опередила другую и на мгновение остановилась. — Сударыня! — сударыня! — пролепетал Дороган, узнав в прическу и платье королевы. Женщина подала ему увядшую розу и прошептала. — Вы знаете, что это значит? И она убежала. Кардинал поднес розу к губам и услыхал, как в это время госпожа де Ламот крикнула своей спутнице. «Идите скорее, сударыня, здесь графиня Д'Артуа, она не должна нас видеть!» Людовик де Роган быстро поднялся, пробрался через парк и сел в карету, ожидавшую его в одной из соседних улиц. Он пытался усусидя на верху блаженства, именно в том состоянии, для которого госпожа Деламот желала его довести. Он верил, что она доверенное лицо Марии Антуанетты и хранительница её тай. Интрига удалась. Теперь же Деламот оставалась достать ожерелье, которого не пожелала иметь королева. Интриганка не теряла времени. И на следующий же день, 24 января 1785 года, она отправилась с Кивилером к Бенеру и Баксанжу. Она застала одного Бенера. "Я деламот", сказала она. Бэнер поклонился. Интриганка так ловко сумела распустить слух о своей близости с Марией Антоной, что они дошли и до него. Король был недоволен тем, что отказался от ожирения которую вы ей предлагали. Продолжала она. Королева решается его купить. Миллион шестьсот тысяч фунтов будут уплачены в четыре срока, по четыреста тысяч в каждый срок, через каждые три месяца, начиная с конца наступающего августа. Один знатный вельможа приедет за жерельем и даст поручительство, но королева требует полной тайны. Я буду немцем пас кликнул в восторге Бенер. Четвёрты часа спустя кардинал Дороган доложил о приезде госпожи Деламо. Он так точно... и ждал. "Монсьёр", сказал она. "Королева вам посылает второе доказательство своего доверия и дружбы. Прочтите вот это". Она подала ему бумагу, составленную одним из её друзей, Рато де Велер в которой говорилось, что королева поручает кардиналу Дорогана взять от ее имени у ювелиров Бемера и Басанжи ожерелье стоимостью в миллион шестьсот фунтов. Бумага была подписана Мария Антонетта Французская. Дорогой друг, — воскрикнул легковерный кардинал, — чем я смогу вас отблагодарить? Он снял со своего пальца великолепное кольцо и надел его на палец госпожи Деламот. Затем он приказал заложить карету и потрудился к Жирильям. Он взял Жирилье и с шкатулкой отправился прямо к Деламоту. Только что он приехал, как позвонили. Господин, которого интриганка представила кардиналу как посланного от королевы, подал ей письмо. Она прочитала его и передала ему Жирилье, только что привезённый дороган. Это было концом первого акта. Кардинай был очень доволен и все ждал нового поручения и нового свидания с Марией Антуанеттой. А Деламот продала жерелье частями и жила той веселой и беспечной жизнью, о которой она мечтала. Но удар грома не замедлил разразиться. Однажды Мария Антонетта получила от барона письмо, в котором он напоминал, что наступает срок первой выплаты. Но королева не поняла значения этого письма, несмотря на фразу ювелира: "ныне самое красивое из существующих ожерелий украшает самую красивую из королев".